Книга 2. В этой книге, начав рассуждение о тех несчастьях, какие римляне терпели до Христа при господстве культа ложных богов, блаженный Августин прежде всего доказывает, что заботливость ложных богов не только не освобождала римлян от нравственных действий и душевных пороков, которые следует почитать злом или единственным или величайшим, а, напротив, увеличила их массу. Глава 1. О пределе, до которого обязательно вести рассуждение. Если бы свойственное человеку слабое разумение не осмеливалось противиться очевидной истине, а подчиняло свою немощь спасительному учению как врачеванию, пока не исцелит его божественная помощь, получаемая от благочестивой веры, то людям здравомыслящим и выражающим свои мнения с достаточной ясностью не было бы нужды тратить много слов для того, чтобы доказать ошибочность того или иного ложно составившегося представления. Но наиболее распространенная отвратительная болезнь глупых душ в настоящее время состоит в том, что свои неразумные движения – Они защищают так, как будто они сам разум и сама истина, даже если им кто-либо и представит вполне ясное доказательство их ошибочности, насколько таковое может быть представлено одним человеком другому. Защищают или по крайней слепоте, вследствие которой не видят очевидного, или по крайнему своему упрямству, вследствие которого не признают и того, что видят. Поэтому приходится говорить пространно и о самых очевидных вещах, не для того, чтобы представить их зрячим, а для того, чтобы дать их осязать ощупывающим и зажмурившимся. Тем не менее, где был бы конец нашим рассуждениям и мера нашим словам, если бы мы думали, что на всякое возражение нужно давать новый ответ? Ибо те, которые или не могут понять того, что говорится, или настолько упрямые, что, хотя и понимают, согласиться не хотят. Те, как написано, изрогают дерзкие речи. Псалом 93, стих 4. И лживое неутомимо. Если бы мы взялись опровергать их возражения всякий раз, как только они задаются упрямым намерением, не заботясь о том, что скажут, так или иначе противоречить нашим рассуждениям, то ты видишь сам, насколько бы это было делом и бесконечным, и тяжелым, и бесполезным. Поэтому я желал бы, чтобы ни сам ты, сын мой Марцелин, ни другие, кому мой настоящий труд послужит к пользе и даст благородное занятие в любви Христовой, не были такими судьями моего сочинения, которые желают получать все новые и новые ответы, слыша, что есть какое-либо возражение против того, что они читают. Иначе будут они подобны тем женщинам, о которых упоминает апостол, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 7 Глава вторая. О том, что сказано в первой книге. Итак, в предыдущей книге, когда я начал говорить о граде Божием, которому с помощью Божией решил посвятить весь этот труд, я счел необходимым прежде всего дать ответ тем, которые войны, опустошающие наш мир, в особенности же недавний разгром Рима, приписывают христианской религии – возбраняющий служение мерзким демонам. Между тем они скорее должны были бы приписать Христу то, что варвары ради имени Его, вопреки правилам и обычаю войны, предоставили им для убежища священные и самые обширные места, и не только действительным рабам Христовым, но во многих случаях и самозванцам оказывали такое почтение – что и дозволенные по отношению к ним правом войны считали для себя непозволительным. Отсюда возник вопрос, почему таких божественных милостей удостоены были и люди нечестивые и неблагодарные, и наоборот, почему те жестокости, которые совершались неприятелем, обрушились не только на людей нечестивых, но и на благочестивых. Над разрешением этого вопроса которым задаются многие, ввиду того, что все вообще обыденное, как дары Божии, так и человеческие скорби, по большей части одинаково и безразлично выпадают и на долю людей добродетельных, и на долю порочных. Я остановился несколько более, чем было нужно в интересах предпринятого труда. Это было сделано главным образом ради утешения святых и благочестиво-непорочных женщин, над которыми враги совершили нечто такое, что оскорбило их стыдливость, хотя и не отняло у них самого целомудрия, чтобы не тяготились жизнью, те, которые не имеют повода упрекать себя в непотребстве. Потом я сказал несколько слов против тех, которые с бесстыдной наглостью позорят христиан, подвергшихся упомянутым несчастьям, в особенности же претерпевших насилие чистых и святых женщин. Между тем, как сами эти клеветники – люди в высшей степени непотребны и не заслуживающие никакого уважения, выродившиеся потомки тех римлян, чьи славные дела часто вспоминаются и прославляются историей, они позорят славу своих предков, ибо этот Рим, основанный и возвеличенный трудами древних, они обезобразили гораздо более при его внешне благополучном существовании – чем обезобразило его разрушение. При разрушении его падали камни и бревна, а в их жизни, когда сердца их пылали пагубнейшими вожделениями, будто кровли города огнем пали всякие твердыни и украшения, не стен, а нравов. На этом я закончил первую книгу. Затем я думал говорить о том, какие несчастья претерпел этот город с самого своего основания, как у себя дома, так и в принадлежащих ему провинциях, несчастья которые были бы приписаны христианской религии, если бы уже и тогда гремело евангельское учение с его смелым свидетельством против их ложных и лживых богов.